Глава 29. Свирельников помахал пастуху в окошко, толкнул Лёшу в спину, и джип, поутиному перевариваясь на колдобинах, поехал прочь от храма. Михаил Дмитриевич убрал тесёмку под рубашку, обнаружив, что крестик достает почти до ремня. Потом вынул из портфеля газету, обтер грязь с ботинок и отполировал их специальной губкой, которую всегда возил с собой. С армейских времен он не переносил грязной обуви. И Тоне это, кстати, очень нравилось. От Жолтикова больше никаких команд не поступало. Поначалу Сверельников собирался быстренько проскочить к бывшей жене и устроить ей хороший скандал из-за отчисления. Но потом, поразмыслив, решил ехать в офис и ждать там. У него возникло странное ощущение, если он будет сидеть возле сейфа с деньгами, Желтиков обязательно выйдет на связь, и борьба, длившаяся так долго, именно сегодня закончится победой. В России ведь как? Дают только тем, у кого берут. А берут не у всех. По пути он несколько раз оглянулся и снова заметил едущую следом за ним темно-синюю девятку. Ему даже показалось, будто водитель, смутно видневшийся сквозь лобовое стекло, немного похож на Эльвириного мужа. Свирельников быстро нацарапал на обратной стороне чьей-то визитной карточки номер подозрительной машины, А-281-ММ, и позвонил Липанову. Вкрадчиво приветливый женский голос сообщил, что аппарат абонента выключен или недоступен, и посоветовал перезвонить позже. «Пока он там роет, меня тут уроют», подумал Михаил Дмитриевич, и снова посмотрел назад. «Девятка» вроде отстала. Он почувствовал, что сорочка под пиджаком намокла от пота и разозлился на себя за трусость. Как говорил замполит Агариков, советский офицер имеет право бояться только двух устрашилищ – жены и порткома. Охранник открыл железную дверь не сразу. Судя по жуткому запаху из дежурки, он себе что-то разогревал в микроволновой печи. «Неужели кипятит эту свою мочу?» – поморщился директор сантехуюта. «Вас там ждут», – доложил сторож. «Кто?» «Не знаю» но по важному делу. Как это? Не знаю. Хоть фамилию бы спросил. Так ведь кто угодно зайти может. Виноват. Кто из сотрудников на месте? Нонна. Ясно. Шагая вдоль запертых кабинетов, Сверельников ощущал беспомощный гнев, знакомый всякому начальнику, вернувшемуся в неурочное время в контору и не обнаружившему подчиненных на рабочих местах. Видимо, сотрудники решили, что сегодня босс уже не появится. И ровно в 18 разбежались. Ну какая нахрен разница, капитализм в стране или социализм? Если все об одном только и думают, как бы пораньше с работы смыться. А охранника надо увольнять. мочу хлещет, пускает кого не попадя. Михаил Дмитриевич совершенно ясно вообразил, как он входит в приемную, а ему навстречу поднимается человек, Шинели без погон. Сверельников только успевает узнать это узкое, до уродливости бледное лицо. А Эльвирин муж выхватывает из-за пазухи два Макарова и стреляет с обеих рук. Бац, бац, бац! Как недавно по телевизору в фильме про покушение на Брежнева. Он представил себе это настолько натурально, что даже почувствовал боль в сердце, словно бы пробитом пулей. И вдруг задумался, куда обманутый муж направит контрольный выстрел? В голову? Для надежности. Или в иное место? Для назидательности. Сам он на его месте выстрелил бы назидательно. В приемной за столом сидела Нонна, а на гостевом диване развалился странного вида мужичок. Сандалеты на босу ногу, застиранные джинсы, двубортный коричневый пиджак, мягкая клетчатая рубашка и галстук словно пошитый из куска старой гостиничной портьеры. Кроме того, он был неопрятно лыс и носил большие очки с толстыми плюсовыми стеклами, настолько увеличивавшими глаза, что ресницы толщиной напоминали спички. «Вот, ждут вас», — обиженно доложила секретарша. «Давно ждут. Говорят, назначено. А у меня ничего не записано». «А я у тебя записан?» — весело спросил он. «Директор Сантехуюта испытал настоящее облегчение, обнаружив в офисе не нафантазированного убийцу с лицом Эльвириного рогоносца, а это странное неряшливое существо». «Вы у меня всегда записаны», — ответила Нонна и улыбнулась. «Я разве вам назначал?» — Свирельников повернулся к посетителю.